В то время я была только еще невестой князя. Я видела маркиза каждый день в доме канцлера и путем настойчивых просьб мне удалось уговорить его написать командиру полка майору князю Меншикову, что так как Гейнбер удовлетворен поручиком Пушкиным, он, французский посол, не изъявляет никаких дальнейших претензий и просит князя Меншикова прекратить дело и не беспокоить более Пушкина». Я привожу этот маленький инцидент, во-первых, чтобы опрессовать характер этого человека, ставшего причиной второй неосновательной придирки ко мне со стороны императрицы. Я в этих записках не хочу ничего скрывать и расскажу о незначительных недоразумениях, происходивших между государыней и мной. Из них станет ясно, что я никогда не впадала в немилость, как то утверждали некоторые писатели. Она потому только не осыпала меня материнскими благами, что ей было известно мое бескорыстие. «Во-вторых, потому что я без скромности могу обнаружить и свое сердце, нетронутое среди придворной жизни, прощавшее и врагам, и неблагодарным людям. Я сама ничем не навлекла на себя их недоброжелательство, но мои всемогущие враги сумели обратить против меня и тех, кому я оказала серьезные услуги. Это не помешало мне еще в течение 42 лет делать все добро, какое было в моей власти» часто немало стесняя себя в своих, более чем скромных средствах. Наконец, у Пушкина отец его потерял свое место и попал под суд за лихоимство в последние годы царствования императрицы Елизаветы. Денежные дела были очень расстроены. Отец не мог ему ничего давать, жалование его было невелико, и мой муж великодушно выручал из денежных затруднений как его, так и его брата. Еще в царствование Петра Третьего Панин возымел мысль окружить своего воспитанника образованными молодыми людьми, знакомыми с иностранной литературой. «Императрица как-то раз говорила со мной об этом, и я указала на Михаила Пушкина, как на человека в этом случае вполне подходящего». Спустя несколько недель после нашего разговора Пушкин оказался замешанным в очень скандальной истории. «Желаю угодить мужу, хотя я лично не любила Пушкина». Я посоветовалась с императрицей о том, как его выгородить из нее, и нам это удалось. Таким образом, и я, и мой муж оказали ему целый ряд благодеяний, что, однако, не помешало ему подвести меня самым недостойным образом. После восшествия императрицы на престол, когда мы жили во дворце, он пришел однажды ко мне очень расстроенный и печальный. На мои расспросы он ответил, что, вероятно, его несчастная судьба никогда не изменится, так как мое обещание устроить его при великом князе все еще не осуществляется. По своей обычной доверчивости, я думала, что мои утешительные и ласковые слова могут вызвать только благодарность с его стороны. Я и сказала ему, что если его участие в происшедшей несчастной истории и воспрепятствует назначению его к особе великого князя, Все-таки он может надеяться на какое-нибудь другое очень хорошее место, которое даст ему возможность обнаружить свои таланты и познания. Надо сказать, что за несколько недель до воцарения императрицы Панин находился однажды вечером со своим воспитанником у ее высочества. Разговор коснулся воспитания великого князя, и Панин выразил мнение, что великий князь потому так застенчив и нелюдим, что мало видит народу и что следовало бы приставить к нему нескольких образованных молодых людей, в числе прочих он назвал Михаила Пушкина по просьбе моего мужа, горячо рекомендовавшего Пушкина моему дяде перед отъездом своим в Константинополь. «Я охотно верю», — ответила императрица на упоминание о Пушкине, что вся эта некрасивая история окажется выдуманной, но достаточно и того, что она огласилась и что на Пушкина падает тень сомнения, чтобы лишить его возможности быть товарищем моего сына. Я напомнила императрице, что я предложила кандидатуру Пушкина задолго до этой истории, что и муж мой также до своего отъезда 4 месяца тому назад говорил о нем своему дяде, соглашаясь от всего сердца с мнением государыни. Я поставила ей на вид – что в случае, если вся история окажется клеветой, будет жаль, если небогатый, но способный молодой человек лишится возможности служить своему отечеству. Императрица и дядя согласились со мной. В вышеупомянутом разговоре с Пушкиным я дала ему понять, что ему не следует очень надеяться на это место, так как императрица при всем своем расположении к нему вряд ли найдет возможным предоставить его ему». Читатель видит, как много этот господин был обязан мне и моему мужу. Что же он сделал? Выйдя от меня, он на лестнице встретил Зиновьева и с таким же печальным лицом, рассказав ему свои невзгоды, прибавил, что он тем более несчастен, что только что узнал от меня, что императрица верит скандальным слухам, распространившимся на его счет».